За Усполдинге добавил очевидное. И знать не мог. Пейс разозлился на самого себя за то, что раскрыл один из секретов Ферфакса, пусть даже мелочный. Дал Усполдингу понять, что там обучают и наемников. Он поспешил перевести разговор в новое русло. «Через 10 дней вы из Ферфакса уйдете. И расстанетесь с мундиром надолго». «А мне казалось, что меня назначат военным атташе». «Формально, да. В посольстве даже заведут на вас досье, но все это будет лишь легендой, вам станет не до мундира». Пейс отхлебнул стакана виски и посмотрел на Сполдинга. «По легенде, вы, благодаря связям родителей, нашли себе теплое местечко в Штатах, но едва узнав, что можете загреметь в армию, сбежали в Лиссабон». Сполдинг призадумался, потом сказал... Звучит логично. Так что же вас тревожит? Правду в посольстве будет знать один человек. Лишь один. Он найдет вас сам. Остальные начнут что-то подозревать рано или поздно. Но только подозревать. В неведении останутся даже посол и его окружение. Я говорю это, чтобы вы поняли. Вас мало кто будет уважать. «Но я, наверное, сумею смениться до того, как меня заклюют», — Пейс ответил быстро, негромко, сухо. «Смениться суждено всем, кроме вас». «Не понял», — сполнил, заглянул полковнику в глаза. «Вряд ли можно выразиться яснее». «Работать вы начнете не спеша, предельно осторожно». Британская МА-5 предоставила нам несколько связных. Немного, но задел есть. Однако вам предстоит создать собственную сеть. Завербовать людей, которые станут держать с вами связь. Вам придется много ездить. Чаще всего на север Испании, в страну Басков. Там сильны антифалангистские настроения. Маршруты для передачи разведданных и укрытия вы... Провожите, по-видимому, в областях южнее Перенейского полуострова. Мы не обольщаемся. Линия Мажино немцев не удержит. Франция падет. Боже мой. Тихо перебил его Дэвид. Как далеко вы заглядываете. Ну, такова наша работа. Сполдинг откинулся на спинку кресла. Снова повертел стакан. Развить сети я догадывался и раньше. В нас, по большей части, учат именно тому, как ее создать. А вот о Басках не подумал. Я ведь бывал у них в стране. Мы тоже можем ошибаться. Все это умозрительно. Можно переправлять информацию и морем, через Малагу и Бискайский залив. Но окончательно решать вам. Хорошо, я понял. А все-таки как насчет замены? Пейс усмехнулся. «Вы еще на место не прибыли, а уже об отпуске заговариваете. Этот вопрос первым подняли вы, и довольно неожиданно. Верно, я...» Полковник поерзал в кресле, подумал. Спутник трезво соображает, цепляется к словам и моментально их оценивает. «Он хорошо поведет допросы, быстро, решительно, прямо на поле боя». «Мы намерены оставить вас в Португалии до конца. Так называемый отпуск вы будете проводить на юге страны. Там на побережье есть прелестные городки, а среди них коста де сантьяго еле слышно проговорил Сполдинг, «прибежище богачей со всего света». «Точно». «Придумайте себе какую-нибудь легенду. Пусть вас видят вместе с родителями. Бывайте там почаще». Пэс нерешительно улыбнулся. Это далеко не самое худшее, что вас ждет. Не знаете вы этих городов? Ладно, если я вас вычислил. Так говорят он от Ферфоксе. Курсанту 25Л надо хорошенько запомнить улицы Вашингтона и Нью-Йорка, ведь он расстанется с ними надолго. Отрывать вас осознанные вами же сети слишком рискованно. Если вы зачем-то вылетите из Лиссабона в страну антигитлеровской коалиции, фашисты положат под микроскоп каждый сделанный вами в Португалии шаг. Вы поставите под удар все. Безопаснее и вам, и делу, если вы останетесь на своем месте».